Глава восьмая. Слово кузнеца. «Наставник!» При открытую дверь просунулась хитрая физиономия Санти. «Уже рассвело. Ты будешь вставать?» «Я не сплю», — ответил Лек, подняв голову. Он резко встал и сходу принялся крутить разминочные формы, избавляясь от сонливости. Скоморох с восхищением смотрел на точные, резкие, четкие движения молодого горца. Сколько раз видел, а не мог не восхищаться. Пытался добиться того же, но, увы, пока не получалось. Не понимал сути многих переходов, путался в собственных ногах и руках, особенно на сверхскорости. Никак не выходило повысить уровень восприятия. Тело уже способно было двигаться намного быстрее, чем раньше. А вот сознание за ним не успевало. Да и от боевой импровизации, далекой от заученных форм, Санти находился не ближе, чем от звезды небесной. Но мог немало. Раньше и не поверил бы что за каких-то полтора месяца тренировок окажется способен на что-нибудь в этом роде. Теперь скоморох мог бежать сутками, ничуть не уставая, да еще и нести на себе груз, равный половине собственного веса. Мог до вечера вести тренировочный бой, оставаясь таким же свежим, как утром. Даже одышка не возникала. А уж о новых акробатических трюках и говорить не стоило. Их оказалось столько, что у Рыжего слов не находилось. Он уже понимал, как ему повезло, что стал учеником горного мастера. За полторы тысячи лет истории боевого братства систему тренировок отработали настолько, то даже самые слабые ученики прогрессировали с удивительной скоростью. Взять того же Энета вообще ведь ни на что не способен был. Отжаться десяти раз не мог, а теперь почти догнал остальных. Санди захихикал, вспомнив, как они вчера устроили с Гюнным графом соревнования, то больше фляков сделает на сверхскорости. Случайным свидетелям казалось, что по коридорам старого дома несется туманный вихрь. За движениями кровных братьев обычные люди уследить не могли. Слуги едва успевали отпрыгивать с пути этого вихря. Многие из-под тяжка крутили пальцем у виска, сообщая, что они думают о новой придуре хозяйского сынка. Увлекшиеся шкодники едва не налетели на ошеломленного зрелищем лорда Даяра. Из серии пришлось выходить в тройном сальто. Приземление, правда, вышло не слишком удачным. Санти с Сенетом шлепнулись под ноги хозяину дома, причем на мягкие места. Старший Ар-Инват довольно долго с удивлением смотрел на смущенного, раскраснешегося сына. Не думал, наверное, что за столь короткий срок недавний коллега окажется способным на такое. Потом улыбнулся, устало махнул рукой и обреченно вздохнул. Только попросил не разносить дом на куски, он еще пригодится. К сожалению, свидетелем этой сцены оказался Лек, и приятелям пришлось выслушать немало неприятных слов от наставника. Да и уши шкодникам горе снадрал, чтобы не повадно было. Озабоченно покосившись на сосредоточенного Лека, Рыжий незаметно вздохнул. После бала наставник сильно не нравился своим ученикам. Юноша стал мрачным, раздражительным, похожим на себя самого. Ненадолго оживлялся во время тренировок, но, как только они заканчивались, снова превращался в тень. Ел без всякого аппетита, надолго исчезал, все время кого-то разыскивая. Но кого? Что случилось во время этого проклятого бала? Энет что-то знал, но молчал как рыба, только досадливо морщился в ответ на вопросы остальных. Даже сейчас Санти видел, что в глазах тренирующегося Лека застыла тоска. Как же помочь наставнику? Что с ним такое? Рыжий озабоченно нахмурился, пытаясь найти выход, но ничего не придумал. Может, посоветоваться с мастером-наставником? Он-то во всяком случае понимает куда больше. Идем, закончил тренировку Лек. Они вышли из спальни, в которую осторожно скользнула молоденькая горничная в кружевном передничке. Слуги откровенно побаивались гостей и старались не попадаться им на глаза. Слишком много недобрых легенд ходило о горных мастерах. Впрочем, не меньше рассказывали сказок об их доброте и справедливости. Но люди охотнее слушают плохое, а на хорошее стараются не обращать внимания. Санти всегда интересовало, почему так происходит, однако понять этого Рыжий так и не сумел. Выскочив во двор, Лекс Санти на ходу сбросили одежду и нырнули в облицованный серым мрамором большой бассейн, которому в свое время подвели канал от моря. Мало кто позволял себе такую роскошь, Но высокий лорд ар инвад был несметно богат и жил в свое удовольствие. В его поместье имелось все, что только могло прийти в голову самому требовательному сибариту. Даже такая редкость, как водопровод. Медные, а тем более стальные трубы стоили так дорого, что далеко не каждый богач разорялся на их покупку. За тщательно ухоженным парком следил добрый десяток опытных садовников. А когда сын лорда Даяра стал учеником горного мастера, хозяин дома распорядился оборудовать в парке тренировочную площадку со всеми необходимыми принадлежностями. Однако горец предпочитал гонять учеников за город и тренироваться на природе. Зато бассейн он оценил по достоинству. Рыжий вынырнул, отфыркиваясь и довольно рассмеялся. Даже леко живился в холодной морской воде и принялся раз за разом пересекать бассейн быстрым кролем. Плавать он научился уже здесь. Торсидаре, Уэнета, который чувствовал себя в воде прекрасно и с раннего детства плавал не хуже дельфина. Слева от бассейна находились ванны, наполненные пресной водой, чтобы смыть соль после купания. До того, как в поместье высокого лорда завели водопровод, Слугам приходилось наполнять их вручную из недалекого источника. Наплававшись вдоволь, Санти выпрыгнул на берег и окунулся в одну из ван. Затем вытерся и побежал в дом. Есть хотелось неимоверно. Глек не отставал от него. Оказавшись в трапезном зале, горец удивленно приподнял брови. За столом сидел лорд Даяр и негромко разговаривал с сыном. Оба выглядели хмурыми и встревоженными. Странно, обычно хозяин дома не поднимался раньше полудня. Визиты аристократы наносили ночами и ложились спать с рассветом. Доброе утро, светлый лорд, сдержанно кивнул Даяр. Садитесь. «Нам нужно поговорить. Тревожные новости». «Что-то случилось?» — насторожился Лек. «Пока еще нет, но может, если вовремя не принять мер». Юноша сел напротив лорда с сыном. «Вчера вечером до меня дошла некая информация, касающаяся вас пятерых», — негромко сказал Даяр, внимательно глядя на горца. «Довольно неожиданная и неприятная. Вами заинтересовалась церковь. А святошем то чего от нас надо?» Растерялся Лег. «И какое это имеет значение? Вы недооцениваете церковь. Святые отцы своего не упустят. Они даже от императора добились многих послаблений. И интерес к вам у них отрицательный». Причин я не знаю. Моим людям их выяснить не удалось. Попробую поговорить с кем-нибудь из епископов. Но вряд ли они мне что-то внятное скажут. Церковь своих секретов не выдает. Никогда и никому. Не понимаю, если честно. Пожал плечами Лег. Хорошо, они заинтересовались нами. Но что они могут сделать? Все, что угодно, скривился лорд Даяр. Даже приговорить к смерти. Тогда вам останется только бежать. С паладинами церкви не справится никто. Их тысячи и тысячи по всему миру. Если им указывают цель, они никогда не оставят преследования. Срока давности для церковников не существует. Ясно. Помрачнел горец. Наверное, это из-за них. Он кивнул на эльфа с орком. Вряд ли, не согласился Энет. Может, они тоже слышали пророчество и восприняли его всерьез? Пророчество? Бросил на сына быстрый взгляд лорд Даяр. Что за пророчество? Помнишь легенду о пятерых, которые спасут мир? вздохнул тот. Ты сам читал ее мне еще в детстве, когда я болел. Там об орки, эльфы, горцы, аристократии и скоморохи. В точности, как у нас. Некоторое сходство есть, но старые сказки остаются всего лишь старыми сказками. Поморщился высокий лорд. Не думаю, что они имеют какое-нибудь значение. Святые отцы – очень трезвомыслящие люди, особенно, когда это касается их интересов. Однако присмотритесь. Я точно знаю, что за каждым из вас ходят шпионы епископата. Обычно эти шпионы служат наводчиками для убийц. Если с Аршадаром я мог справиться, то с церковью мне не тягаться. Попытаюсь что-нибудь сделать. А вы, в свою очередь, соблюдайте осторожность и предупредите мастеров-наставников. С боевым братством епископы ссорятся постерегутся. Я сегодня же расскажу об этом мастеру Керталу. Задумчиво покивал Лек. Но он все равно не понимал, какое дело церковникам до пятерых юнцов не имеющих в империи никакого влияния. Чем они помешали святым отцам? Чушь ведь какая-то. И еще одно. Прищурился лорд Даяр. Я очень прошу ничего не есть и не пить в городе. Мои повара сто раз проверены и перепроверены. Да и пробуют каждое блюдо перед тем, как нам подавать. Зато в любом трактире отравить вас будет очень просто. «Да кто станет нас травить?» не выдержал юноша. «Кому мы нужны?» «Хорошо, за мной могли охотиться после того, как я убил наследников влиятельных родов. Но вы решили эту проблему, за что вам большое спасибо. Больше я никого не убивал!» Шпионы церкви просто так за людьми не ходят. поймите это, светлый лорд устало вздохнул старший ар инвад Это очень тревожный признак. Мне его достаточно, чтобы понять дело серьезное. Хорошо скривился лег. буду осторожнее но я не собираюсь из-за каких-то там шпионов запираться в четырех стенах. Лорд-даяр снова вздохнул, укоризненно посмотрев на горца. Он, конечно, понимал, что тот слишком молод, но немного ума набраться все-таки не помешало бы. Надо знать, в какой стране живешь, в чьих руках реальная власть, а в чьих тайная. Кого стоит опасаться, а кого нет. Нельзя шутить с церковью, она опасна, как никто другой. Своего святые отцы добиваются всегда, используя любые способы. Только вот юнец этого понимать не желает. Что ж, придется сегодня же посетить Ланига Арбуртона. Начальник стражи сразу поймет опасность внимания епископата и призовет молодых дураков к порядку. Высокому лорду жизнь сына была дорога, куда дороже собственной. Быстро позавтраков, Лек едва пинками поднял разомлевших после сытной еды учеников и бегом понесся к залу мастера Кертала. Старик опозданий не любил и всегда за них наказывал, а фантазия у него была богатая. Даже больше, по мнению Лека, вообще извращенная. Кем нужно быть, чтобы заставить провинившегося ученика делать упражнения в выгребной яме? Одного печального опыта горцу оказалось вполне достаточно, чтобы больше никогда не опаздывать. Поэтому теперь он и несся сломя голову. Благо ранним утром на улицах города попадалось немного прохожих. Ученики бежали следом. Санти на бегу что-то рассказывал. нет, Храд и тинувель в ответ ржали, как три жеребца. Лек не прислушивался. Он продолжал думать о баронессе Арсарах. Элия бесследно исчезла сразу после бала. Ее нигде не видели уже добрых десять дней. Юноша так до конца и не поверил слухам. Он хотел сам поговорить с девушкой, но дома ее, похоже, не было. На упорный стук никто не отзывался. Лек расспрашивал о ней всех, но люди только пожимали плечами и рассказывали об аренысе новые гадости. Порой Горцус хотелось схватиться за меч, он с трудом сдерживался. Одному наглецу, хваставшему, что побывал в ее постели, даже набил морду без всяких изысков, по-простонародному. Тот не решился вызвать на дуэль горного мастера. Влетая в дверь тренировочного зала, Лек бросил взгляд на стрелки часов на императорской башне. Успел. Он едва затормозил перед озадаченно приподнявшим бровь керталом. Тот обошел юношу пару раз, задумчиво хмыкая себе под нос. «Итак...» Что мы видим перед собой? Непонятно, кому задал вопрос старый мастер. Дурень молодой, в количестве одного экземпляра. Нет, уже не одного. Еще четверо пожаловали. Теперь он их дурней пятеро. И что мы будем с ними делать? А? Пожалуй, выбивать дурость. Полезно. Полезно. Лек осторожно покосился на него. Скиртало ведь станется. Поставит посреди зала, прикажет руки поднять и примется охаживать своей палкой изо всех сил. А рука у старика тяжелая. Впрочем, не привыкать. Железная рубашка неплохо отработана. потренировать ее и в самом деле полезно. Разминаться, приказал старый мастер. Сегодня у твоих охламонов, парень, особый день. А чем он такой особый? Поинтересовался Лек. Пришло их время ковать картаги. Так они же всего полтора месяца обучаются, изумился юноша. Мне разрешили ковать картаги только через четыре года. Говорят, пора. Пожал плечами киртал. Это распоряжение эльдара. Я бы тоже этим наглым мордом мечей еще долго в руки не давал. Не воины, а пес знает что. Но раз сказано пора, значит пора. Эльдару видней. Он большой. У, -у, -у одоробло туманнорожие.